Дождь становился все сильнее, переходя в проливной ливень. Быстро стемнело. Часть команды спустилась на берег, устроив из парусины вроде шатра для укрытия от дождя. Часть, несшая службу, оставалась на Ушкуе. До этого спокойная Волга покрылась барашками волн. Ушкуй раскачивался, как Ванька-встанька. Видимость упала до нескольких метров. Кормчий сушкуя позвал несколько человек для откачки воды. Трюм заливала. Парусина уже промокла сама и от дождя не защищала. Костер потух. Люди промокли и озябли. Якорь держал плохо, ушку разворачивала по течению. Вдруг кто-то из команды закричал «Берегись!» Сверховьев, Волги, по реке... Неслось что-то темное и громадное. Только приблизившись, я смог рассмотреть, что это был плод. Сделать что-либо никто не успел. Раздался оглушительный треск крики людей, и от нашего судна осталась лишь носовая часть со свисающими от снастей веревками. Средней части и кормы не было. Оставшиеся на берегу Несколько человек кинулись помогать тонувшим. «Да где там?» Через несколько минут на поверхности воды никого не осталось. Спасся лишь один человек, которому удалось ухватиться за брошенную веревку. Подавленные, мокрые, и голодные смотрели мы на останки корабля. Из оцепенения вывел крик купца. «Спасайте, что осталось!» Уцелевшие люди кинулись к носовой части корабля, спасая уцелевшие мешки с крупой и товаром. С облегчением я увидел в углу развороченного трюма свою сумку с инструментами. Дружно вытащив на берег уцелевшие вещи, без сил упали на мокрый берег. Постепенно сбились в кучу, согревая друг друга телами и пытаясь прикрыться протекающей парусиной. К утру дождь стих, ветер улегся, над нами было синее небо. По воде плыли бревна, вырванные с корнем кусты, перевернутая лодка. Очевидно, выше по течению ночью тоже бушевала буря. Мы подсчитали запасы. Мешок крупы и мешок сушеного мяса. Больше из съестного ничего. Было еще несколько тюков из товара купца. Я подошел к купцу, вид у него был унылый. Ты хоть знаешь, где мы находимся? Недалеко отсюда сура в Волгу впадать должна. Эти земли или Ватяков, или Мордовы, ежели напасть захотят, туго нам придется. Ханство Казанское недалеко, как бы в полон не попасть. Видя уныние всегда бодрого купца, Да и как не унывать? Людей осталось немного, корабли, почти весь товар погибли. Я подошел к команде. Есть ли у кого оружие? Почти у всех на поясах были ножи, и нашелся один топор, которым на берегу рубили дрова для костра. Не густо. С таким оружием, против сабель или копий, почти безоружен и беззащитен. Мы уселись в кружок, стали думать, как выбраться. Вариантов было несколько. Идти по берегу до ближайшего селения, а там, как бог даст, второй. Сидеть на берегу, дожидаться попутного судна. Спорили до хрипоты. Все-таки решили остаться, дожидаясь окази. За полдня по реке никто не проплыл. Видно, натворила буря бед. Кто-то оставался у тихой пристани, кто-то пережидал у берега, когда проплывут бревна и другой мусор. Стоит не заметить полузатопленное дерево, и в борту мигом появится пробоина. А как я успел заметить, плавали местные плохо. Солнце начало пригревать, после беспокойной ночи тянуло в сон. Купец выставил караульного, остальные уснули. Пробуждение было бурным. Шум, крики. Едва разлепив глаза, я увидел летящий в лицо кулак и успел отвернуть голову. На меня навалился здоровый мужик в драном армяке на голое тело, заросший волосами, и с чербатого рта отвратительно воняло. Мы сцепились в схватке. Вокруг боролись за свою жизнь мои товарищи. Помочь было некому. Кое-как, извернувшись, ударил коленом в пах. Когда звероватого вида мужик слегка ослабил хватку, выхватил поясной нож и вонзил между ребер. Уж где уязвимые места, я знал хорошо. Выбравшись из-под мертвого тела, быстро огляделся. На купца навалились двое. Я подскочил и ударил ножом в спину. Не до церемоний. Своих надо выручать. Со вторым справился купец. Шум схватки стих. Я обернулся. На утоптанном берегу лежали тела остатков нашей команды и нападавших. Из живых остались только я и купец. Приди я на помощь чуть попозже, и его не было бы в живых. Видно, Разбойники решили поживиться, рассчитывая на легкую добычу. Нам повезло, что организованы и вооружены они были плохо. Все чужие трупы были в дрянном одеянии с кривыми ножами. Похоже, из ближайшей деревни на промысел пришли. Посмотри на ножи. Вы тягские? Убегать отсюда надо, купец. Может, это не все? Искать этих начнут. «Нам хана будет вдвоем не отбиться?» Купец кивнул. «Мы собрали ножи, я взял свою сумку. Купец нагреб в чью-то рубашку гречневой крупы из мешка, и мы пошли вдоль берега, стараясь побыстрее удалиться от побоища. Конечно, не по-христиански бросать непогребенные тела своих товарищей, но присоединяться к ним не хотелось». Мы отошли на несколько километров вверх и решили передохнуть. Углубились в лес, чтобы нас не было видно с реки, и рухнули в траву. — Слушай, купец, а далеко ли до ближайшего русского города? — До Нижнего версты двести будет. По пути селения есть Макарева, Мыски, но до них тоже далеко. Да еще если лесом, а не по дороге. На дорогу выходить опасно, двое нас только. Одежда рваная, в крови, как бы за татей не приняли, запросто на ближайшем дереве вздернуть могут. Посовещавшись, решили идти вдоль реки, но не по берегу, а по лесу, параллельно реке, углубляясь в лес так, чтобы было видно воду. Движение наше замедлилось. Тропинок не было. Приходилось пробираться через кустарники и поваленные деревья, обходить бочажины с водой. Часов через шесть такого движения мы без сил упали на траву. Отдохнув немного, решили развести костер и поесть. Ночью разводить костер было бы рискованно, видно далеко. Разведя небольшой костерок из сухих валежин, чтобы было меньше дыма, повесили котелок, сварили гречневую кашу. Получилось невкусно, не было соли, масла, сала, но выбирать было не из чего, поели и так, в животе появилась приятная сытость, сил как будто прибавилось. До вечера мы успели еще прошагать часа три, стемнело, нашли небольшую поляну, поросшую по периметру густым кустарником, и устроились на ночлег. Охрану решили не выставлять. Но если спать по очереди, ходоки на следующий день из нас будут неважны. Выспались, несмотря на обилие комаров от близкой реки. Отлично. Решили сразу и кашу сварить. В животе нести легче, чем на спине. Поели и решили идти, пока не выбьемся из сил. Надо было как можно дальше уносить ноги. Мимо нас, посредине реки, Вниз по течению прошло судно. Мы даже показываться не стали. После полудня вдалеке показалась медленно идущая вверх в нужную нам сторону какая-то посудина с парусом. Мы выбрали место на берегу поудобнее, на небольшом изгибе и вглядывались в судно. Кого нам Бог послал, помощь или несчастье? Судно к нашей неописуемой радости оказалось русским. Мы опознали его по одежде команды и парусу. У татар одежда была других цветов, а на носу судна имелись косые паруса. Когда судно подошло поближе, мы вскочили и стали размахивать руками, громко кричать. Нас заметили, парус упал, и с судна в привязанную к корме лодку опустились двое людей. Судно стояло на якоре. На борту я разглядел двух лучников, державших в руках луки с наложенными стрелами.